Страница 507, 37.5. Торговый и платежный баланс страны. Состояние торгового и платежного баланса страны оказывает большое влияние на валютный курс и валютную политику. Что же такое торговый и платежный баланс? Платежный баланс – это документ, отражающий все операции с денежными средствами, которые опосредуют, обслуживают внешнеэкономические связи страны. Учет платежей по всем внешнеэкономическим операциям осуществляется по принципу двойной бухгалтерии, например, деньги – поступающие в страну за счет экспорта, приходуются со знаком «плюс», то есть как доход, а деньги, покидающие страну, например, в уплату за импорт, записываются в платежный баланс со знаком «минус», то есть как расход. Разница между доходами и расходами по внешнеэкономическим операциям называется сальдо платежного баланса. Оно может быть положительным или отрицательным. В последнем случае страна будет иметь дефицит платежного баланса, другими словами – Такая страна больше тратит денег за рубежом, чем получает извне, а следовательно, во внешнеэкономической области живет непосредством. Это может отрицательно сказаться на стабильности обменного курса ее национальной валюты. Платежный баланс состоит из трех крупных разделов – счет или баланс текущих операций, счет или баланс операций с капиталом, расчеты по официальным международным резервам – В балансе текущих операций отражается процесс обмена товарами и услугами, а также односторонние – разовые платежи. Часть платежного баланса, который отражает экспорт и импорт, называется торговым балансом страны, следовательно, платежный баланс шире торгового. Если экспорт превышает импорт, то торговый баланс считается положительным или активным, а если импорт превышает экспорт, то отрицательным или пассивным. Кроме того, в первом разделе платежного баланса Отражается торговля услугами, туризм, услуги линии связи, содержание военных баз за границей, перевода денег родственникам за рубеж, передача наследства и тому подобное Суммарный итог по торговому балансу, обмена услугами и разумными платежам показывает сальдо по текущим операциям. Баланс движения капиталов отражает куплю и продажу зарубежных активов, предоставление и получение долгосрочных и краткосрочных займов из суд. Страница 508-я. Средства, предоставленные другим государствам или иностранным предприятиям, рассматриваются как отток капитала, а займы, полученные у других государств, рассматриваются как приток капитала. В третьем разделе выделяются операции, не связанные с коммерческой деятельностью. Они служат средством уравновешивания сальдо платежного баланса, например, уменьшение его дефицита. С этой целью используется продажа золота, привлечение новых кредитов, отсрочка платежей по кредитам, полученным ранее, и процентом за пользование ими. Все эти операции имеют особое назначение улучшить состояние платежного баланса и поэтому выделяются в особый раздел. Таким образом, платежный баланс является главным статистическим документом, отражающим внешние экономические операции страны. Его состояние имеет важные последствия для ее экономики. Например, сильные колебания сальдо по текущим операциям в ту или В другую сторону нежелательно, ибо резкое увеличение положительного сальдо ведет к быстрому росту денежной массы и тем самым стимулирует инфляцию, а резкое увеличение отрицательного сальдо может вызвать обвальное снижение обменного курса, а следовательно хаос во внешнеэкономических операциях страны. Именно поэтому государство активно регулирует платежный баланс, используя прямой контроль операции официальными международными резервами изменения обменного курса.